Дневник отрока. Мой дневник начал писать с 1 января 1882 года. Утром пил шоколад, одевал лейб-гвардии резервный мундир. Ходили в сад с папа. Рубили, пилили и разводили большой костёр. Легли спать около половины 10. Папа, мама и я принимали две депутации. Мне преподнесли превосходно сделанную деревянную тарелку с надписью Воронежские крестьяне к Саревичу с хлебом, солью и русским полотенцем. Игры в Гатчине визиты сверстников двоюродных братьев великих князей большая романовская семья. Утром переселяли канарейку в маленькие деревянные клеточки. Сандро, Сергей катались на коньках, играли в мяч. Когда папа ушли, мы начали драться в снежки. Играют мальчики. Жизнь праздник. Сергей и Сандро, Александр, сыновья великого князя Михаила Родного, брата его деда, Николай или Ники, как все его называют, в особенной дружбе с Михайловичами. Сергей, Сандро и Георгий Михайловичи любимые персонажи дневника, товарищи его детских игр, его юности. Старший из Михайловичей, его тёзка Николай, знаменитый либеральный историк, насмешливо наблюдает их игры. Он всегда будет относиться с лёгкой иронией к императору Ники. И вся эта весёлая, хохочущая компания потом, потом это когда во дворе Петропавловской крепости будут расстреляны Николай и Георгий Михайловичи. И на дне шахты из расстрелянных головой ляжет ещё один участник этих весёлых игр Сергей Михайлович. Работали в саду, очищали три дерева, которые упали одно на другое. Затем разводили огромный костёр. Мама пришла посмотреть на наш костёр до того, он был привлекателен. Горит, горит огромный костёр в темноте ночи. Через много лет этот сероглазый отрок разожжёт другой костёр, в котором погибнет империя.